Глава двадцать девятое. Саммит или важная птица отсылает нас по неважному делу. Он из Юты, объявил мой брат. Из вагона невозможно было разглядеть как следует, но форма и цвет бляхи казались знакомыми. Но даже если нет, старый способен определить пол комара со ста шагов, так что я ему поверил. Ну конечно, сказал я, должно быть, явился навесить нам медали. Пойдем буркнул Густов, открывая дверь в ограждении со стороны платформы. «У него будут к нам вопросы, а у меня есть вопросы к нему». Когда мы немного отошли от вагона, я заметил суету у головы поезда. Бригада станционных рабочих отцепляла второй локомотив, призванный, без сомнения, помочь втащить поезд в гору. Пассажиры же воспользовались остановкой и высыпали из вагонов, чтобы подышать свежим воздухом и размять ноги толпы вырвалась дородная фигура. «Мистер Паулис!» — вскричал Уилл Траут, несясь в том же направлении, что и мы, к детективу Юте. «Мистер Паулис! На пару слов прошу!» Мужчина с бляхой повернулся и посмотрел на него. Мы с Густавом переглянулись. Очевидно, нам предстояло познакомиться с нашим боссом, Джефферсоном Паулисом, главным детективом, железнодорожной полиции Южно-Тихоокеанской железной дороги. Уилл Траут добежал до него раньше нас и первым делом повернулся и указал в нашу сторону, что-то злобно нашептывая. Тем не менее, несмотря на яд, залитый Уилл Траутом в уши шефу, Паулис протянул нам руку, когда мы подошли. Последовали краткие представления, и мы узнали, кто таков спутник Паулиса. Репортер Сан-Франциско Экзименер по имени Джонни Шрам. «Так, вы те самые ребята, которых полковник Кроу вчера нанял», холодно проговорил Паулис. «Знатный выдался первый денек на службе». Критика это, шутка или ирония, разобрать было невозможно. А дутловатое лицо детектива не отражало чувств, пряча их за слоем жира на щеках и подбородке. «Ага!» — тут же встрял Шрам. «Вид у вас немного потрепанный». «Банда лютых оправдала свое название, а?» Газетчик занес карандаш над блокнотом, готовый записывать. Паулис слегка качнул головой, так коротко, что, мигнув, можно было и не заметить. «Пытались», — сказал я и пожал плечами, после чего закрыл рот, а старый и вовсе рта не раскрывал. «А Дэр Локхард?» — не унимался шрам. «Это правда, что он был в поезде? Какое он оказал сопротивление?» «Джонни, Джонни, Джонни!» Паулис положил мясистую лапу на плечо репортера. По-отечески, но строго. «Разве не видишь, насколько парни устали? Дай им передохнуть минутку, прежде чем донимать вопросами». «Ну...» Шрама этот ответ явно не устроил. «Я скажу тебе, с кем обязательно надо поговорить», вмешался Уилл Траут и указал на почтовый вагон. «С Милфордом Моррисоном» курьером компании Уэлс-Фарго. Вся банда собралась у почтового вагона и угрожала Моррисону. Думаешь, он им открыл? Никак нет. Вот кто! Настоящий герой! Да! Шрам чиркнул в блокноте, поблагодарил Уилл Траута и унесся к почтовому вагону. Он ничего не добьется, успокоил Уилл Траут Паулиса. Моррисон ни грабителем не открывает, ни репортером. «В Рино нас поджидали двое, но сумели добиться от курьера только одного. Уходите!» Детектив сухо кивнул. «Вот и славно!» «Извините за вопрос», — подал голос старый. «Но зачем приводить репортера, если не хотите, чтобы с ним разговаривали?» «Я шрама не приводил», — возразил Паулис. «Об ограблении уже пошли слухи, как и о награде за членов правления, и газетчик сам заявился сюда, чтобы встретить экспресс». Думаю, с следующим поездом он отправится в Карлин, как и я». «Мистер Моррисон, вы там?» Шрам постучал в боковую дверь почтового вагона. «Джон Шрам из Экзаминер. Я хотел бы задать вам несколько вопросов». «Уходите!» — отозвался Моррисон из вагона. «Мне нечего сказать!» Паулис удовлетворенно хмыкнул, но добавил. «Впрочем, так он Шрама надолго не задержит». «Уилл нам с вами надо найти место, где можно поговорить». «Вы двое?» — он повернулся к нам с братом. «В городе может быть еще один агент ЮТЭ в саммитхаусе. Его зовут Дэн Вудгейт. Сбегайте туда и узнайте, там ли он. Если да, тащите его сюда». Когда мы с Густавом отдалились на достаточное расстояние по улице, идущей вверх по склону к возвышающемуся над городком словно крепость отелю — Я ткнул большим пальцем за спину, в сторону Паулиса. «Что скажешь о нем?» а, Он просто отослал нас, чтобы сначала выслушать Уилл Траута», — мрачно ответил старый. «Когда вернемся, наверное, отберет у нас бляхи». «Вот ублюдок неблагодарный!» — я пнул ногой камень. «И это после всего, что мы сделали для Южно-Тихоокеанской железной дороги!» Мой брат молча ускорил шаг. Пять минут ушло на то, чтобы дойти до отеля. Еще пять, чтобы убедиться, что ни внутри, ни поблизости нет никакого Дэна Вудгейта. И еще пять, чтобы спуститься обратно к станции, где нас поджидал Паулис. «Ну что ж, спасибо, что поискали, парни», — поблагодарил агент ЮТ. «Вудгейт, наверное, ушел утром, как только получил телеграмму. Начальство сплошь в мыли из-за треклятой награды». Все наши люди или охраняют членов правления, или едут в Неваду ловить Барсона и Уэлша. К вечеру вы будете единственными агентами ЮТЭ западнее Сьерры, которые не охраняют какой-нибудь особняк. Паулис даже не попытался забрать наши бляхи. Наоборот, вместо того, чтобы дать нам пинка, он стал дружелюбным, как брат по масонской ложе. Я огляделся в поисках Траута, думая, что, видимо, ошибся в нем. Кондуктор не только не пожаловался, но и, очевидно, замолвил за нас словечко. Он стоял рядом с поездом и говорил со шрамом, который чиркал в блокноте, кивая и улыбаясь. Очевидно, репортер отступился от Моррисона и вместо этого решил взять интервью у героического кондуктора, который столь храбро встретил кровожадную банду лютых, рискуя жизнью и здоровьем. По крайней мере, так история, скорее всего, будет представлена в экзаменер. Тут Уилл Траут заметил, что я на него смотрю, и ответил таким испепеляющим взглядом, что хоть тавроем выжигай. Он отошел от шрама и заорал, «Посадка заканчивается!» словно только и ждал нашего появления. «В путь, парни!» — сказал Паулис. «И держите ухо востро! Если по дороге в Окленд что-то случится, помогать вам некому». Мы распрощались и пошли к поезду. Густов передвигался с резвостью норовистого кентуккийского жеребца со сломанной ногой, который знает, что его ведут на бойню. — Ничего не понимаю, — проворчал он. — Паулис даже не попросил у нас отчета. Никаких вопросов. Вообще ничего. — Посадка заканчивается! — снова рявкнул Уилл Траут, — исключительно для нас. Все уже сели в поезд, кроме нас с братом и самого кондуктора. Старый подволок ноги к лесенке нашего вагона и встал на нижнюю ступеньку. Там он и остановился, наполовину в поезде, наполовину снаружи. Прислушавшись, наверное, можно было бы различить, как кровь отливает у него от лица при мысли о том, что ждет впереди. Длинный спуск с гор, в ходе которого остается лишь надеяться, что новейшие пневматические тормоза экспресса спасут нас от падения в глубокое ущелье. Я хлопнул Густаву ладонью по спине. «Просто помни, брат, я здесь, у тебя за спиной», — сказал я. «Бога ради, не упади на меня». Густов вздохнул, покачал головой и втащил себя в вагон. Как только мы сели, Уилл Траут запрыгнул в тамбур в начале вагона, и пояс тронулся. Состав начал все быстрее клониться вперед, и брат ухватился за поручень. «Держись крепче!» «Амлингмайер», — едко заметил Уилл Траут, — «мы можем разогнаться до пятидесяти-шестидесяти миль в час, если, конечно, не сойдем с рельсов». «Разве у вас нет никаких дел?» — поморщился я. «Дело у меня по горло», — огрызнулся Уилл Траут. «Но то я и кондуктор экспресса. Но не воображайте, что благодаря вашим связям наверху я буду терпеть». «Связям наверху?» — перебил старый. О чем вы? Дверь спального вагона распахнулась, и появился Берл Локхард. «Вот ты где!» — сказал он Уилл Трауту. «Не видел? Китаец сел в поезд!» «Я не видел, чтобы он выходил», — пожал плечами кондуктор. «А ты, верзила? Локхард перевел взгляд с меня на Густова. «Или ты...» «Не видел доктора Чани со вчерашнего вечера?» — ответил брат. «Я пожал плечами. Та же история». Значит. «Возвращаемся в саммит!» — заявил Локхарт. Он кивнул на Кипа, который высунулся у него из-за плеча и уставился на нас. «Потому что Хики тоже его не видел!» «Точно!» — кивнул разносчик, выпучив глаза. «Китаец как сквозь землю провалился!»